Глава пятая. Видение закончилось так же неожиданно, как и началось. Казалось, еще секунду назад я отчетливо видел перед собой лицо обломанного ногтя, улочки родного города, ухмылки товарищей после удачного дела, и вот уже все это осталось где-то там, в темноте. — Ну ты силен спать, паря! — повернув голову, я увидел Марфу. Старуха сидела в кресле неподалеку от кушетки и грела руки большой кружкой, от которой валил пар. За тяжелыми занавесками виднелись проблески рассвета, в полной мере вступившего в свои права. Долго провалялся. — Да почти час. Каюсь, кажется, много волчьей ягоды сыпанула в зелье. Как себя чувствуешь? — Вроде неплохо. Я сел и попытался сосредоточиться. Кажется, ничего не поменялось. Как результат?» Марфа удивленно уставилась на меня. «Ты мне скажи, соколик, все, что могла, я сделала. Памятный настой — вещь сугубо личная. Сам должен был увидеть, чего там у тебя в голове осталось». «Ага, вот она, значит, как. Что ж, это удобно». «Ничего не видел», — с совершенно убитым видом прошептал я. «Сначала меня...» Накрыла этим вашим настоем, все замедлилось, а потом... Просто темнота. Марфа внимательно смотрела в мои глаза. Мне не нравился ее взгляд, пронзительный и тяжелый, он будто буравил саму душу. Впрочем, если бабка и поняла, что я вру, виду не подала. — Странно это, Кирилл, очень странно. Хотя, учитывая твою историю... Может, и ничего необычного в том, что зелье не помогло. — Ну что, он проснул? — О, Кирилл, с добрым утром! — в комнату ввалился Смирнов. — Ну как? — Никак, — я пожал плечами. — Просто отрубился. — Блин! — выругался майор. — Ну как так? Я был уверен, что все получится. Вообще ничего не вспомнил? — не Ну тогда придется все делать по протоколу, — вздохнул он. «Ты чего расстраиваешься? Он тебе кто, сват? Брат?» — спросила Марфа. «Да при чем тут это?» — отмахнулся майор. «Совет точно решит, что разобраться с этой ситуацией надо, а с такими темпами повиснет дело, и не на ком-нибудь, а на мне, как будто на работе проблем мало. тфу Ты мне еще поплюй тут!» — возмутилась бабка. «Валите от Седова, и так всю ночь с вами провозилась. С тебя причитается за помощь». «Само собой», — хмуро ответил Смирнов. «Пошли, Кирилл». Хозяйка дома не стала нас провожать. Мы покинули особняк, вернулись в машину и какое-то время сидели молча. «И что теперь?» — наконец спросил я. «Теперь?» — Дмитрий отвлекся от собственных мыслей. «Едем обратно в город. У тебя, если правильно помню, утром должна состояться крупная сделка. И об этом уже знаете». «Ну а то, прослушку сразу поставили. Мне, кстати, показалось подозрительным, что после возвращения домой ты решил продать комнату. Как и то, что пользуешься своим телефоном. Неужели не запоролен был?» «Клоповник», — я сморщился. «Нет желания там оставаться. А телефон по отпечатку пальца разблокировал. Просто повезло». А, и что теперь будешь делать?» «Сниму квартиру, попробую найти работу». «В универе восстановиться не хочешь? Первый курс закончил нормально. Чего бы не продолжить?» «Да я же не помню нифига!» — взорвался я. «И универ этот, и то, чему там учили. Ни друзей, ни родни. А тут вы еще со своей магией». «С теткой, как понимаю, контакт наладить не удалось. Ее бы больше устроило. Останься я лежать в могиле». «Ясно», — Дмитрий побарабанил пальцами по рулю. «Ну вот что, поступим следующим образом. Я сейчас отвожу тебя домой, ты решаешь свои дела. Запиши мой номер». Он продиктовал цифры. «Как же хорошо, что я действительно настроил на нем вход с помощью отпечатка. Позвонишь, когда все сделаешь». «Зачем?» «Ты, Кирилл, как бы мне этого не хотелось, все-таки стал проблемой. Небольшой, но все же». Мы не можем допустить, чтобы воскресший человек с явной связью с истоком и неизвестными способностями исчез из нашего поля зрения. — Почему? — Это тебе объяснят другие люди, — отрезал Смирнов. — Имея в виду, мы за тобой приглядываем, так что сбежать не получится. Продашь комнату, позвони мне, и сориентируемся, как действовать дальше. А я пока договорюсь насчет тебя со своим руководством. Блин, сколько же волокиты предстоит! Он запустил двигатель, и мы поехали обратно в город. За дорогу не обменялись и десятком фраз, но меня это вполне устраивало. Было над чем подумать. Сделка с дорогими родственничками прошла гладко. Юристы проверили статус комнаты, убедились, что все в порядке, и уже после обеда мы с теткой оформили договор, подписали все необходимые документы, и она получила дарственную. А я... Я стал счастливым обладателем миллиона рублей. Может быть, где-нибудь в провинции я бы с этими деньгами чувствовал вполне уверенно, но в столице подобная сумма мало у кого вызывала трепет. Тем не менее, я был вполне доволен и, как и обещал, сразу позвонил Смирнову. На этот раз он не смог приехать лично, вместо этого прислав за мной двух незнакомых людей. Молодые, парень и девушка, Высокие, стройные и черноволосые были похожи друг на друга, как две капли воды. Оказалось, что это брат и сестра Рамиль и Рамиля. Они забрали меня с одной из многочисленных в округе парковок на огромном черном джипе. — Запрыгивай! — велел Рамиль, опуская тонированное окно. — Мы от Смирнова? — Привет. — Привет! Так ты и есть тот воскрешенный! — Уже рассказали. — Мы же должны знать, с кем имеем дело. В клане по-другому никак, только чистое доверие. В клане? Дима, что, тебе ничего не рассказал? Только в общих чертах, о магах и фамилярах. Ну, он в своем репертуаре, усмехнулась загорелая Рамиля, спокойно проезжая мигающий сигнал светофора. Так что там за клан? У вас своя организация? Не только у нас, в каждом крупном городе мира есть община магов. «И чем вы занимаетесь?» «Как это чем?» — хохотнул Рамиль. «Живем, работаем, любим, ненавидим и все такое. И иногда воюем». «Серьезно? Без шуток? Вот, например, Леха Песчаников недавно вернулся из Сирии. Говорит, там местные колдуны совсем безбашенные, магию крови используют. А исток у них один на всю страну. Бедняги». «Из Сирии?» Не понял я. «Погоди, ты хочешь сказать, что в военных конфликтах обычных людей вы тоже участвуете?» Рамиль прыснул. «Ну ты реально знайка «Да ладно, ты же в курсе, что у парня память отбила!» — осадила его сестра. Кланы — это не просто сторонние организации, существующие сами по себе. Мы, скажем так, плотно интегрированы во все сферы современного общества. Силовые структуры, шоу-бизнес, медицина, образование, правительство. Она запнулась и стрельнула на меня глазами через зеркало заднего вида. Это, конечно же, большая тайна. Я понял, трепаться не буду. Но ты продолжай, пожалуйста. Да нечего продолжать, по идее. Клан — это клан, сам все поймешь. Получается, если маги так встроены в общество, вы тайно управляете миром? Ну, девушка задумалась. Типа того, наверное. Ты пойми, мы с братом мелкие сошки, боевики. Нам не все рассказывают, а слухи, они слухи и есть. Но вообще, да, много кто из наших занимает высокие посты на государственных должностях. И не только в России, но и по всему миру. Правда, не особо это что-то и меняет. Интересы у магов достаточно схожи с интересами обычных людей, так что на международном уровне точно такая же ситуация, как та, о которой говорят по телеку. Но такого, чтобы держать под контролем президентов, вроде как нет. Многие из них сами рады делать все, что нам нужно. — А что такое исток? — А вот это тебе рассказывать мы не можем, — мило улыбнувшись, ответила Рамиля. Но думаю, что скоро все узнаешь, тем более ехать осталось недалеко. По идее, я и так уже составил примерную картину происходящего. Как впоследствии выяснилось, она оказалась весьма близка к тому, что происходит на самом деле. Как бы там ни было, вскоре меня привезли к одной из башен Москва-Сити. Оставив машину на подземной парковке, сопровождающие привели меня на 58-й этаж. Тут-то меня и накрыло, так что пришлось подбирать челюсть с пола. На первый взгляд, это было огромное open space пространство какого-то офиса. Между столами сновали люди, под потолком и на перегородках висели здоровенные плазменные экраны. Компьютеры, телефоны, офисные принадлежности, бумаги, ничего особенного. Однако стоило лишь приглядеться... Так, к примеру, взявшись за руки, несколько человек за большим круглым столом сидели в трансе. Как я это понял? Да очень просто. Их рты были открыты, и оттуда стелился ярко-зеленый дым. Он находился в постоянном движении, ежесекундно складываясь в различные образы и фигуры. Рядом с трансанутами стояли еще двое и с совершенно невозможной скоростью рисовали в огромных блокнотах то, что успевали разглядеть в зеленоватой дымке. За парочкой столов я заметил жутких существ с головами каких-то мерзких насекомых. Своими длинными, трубчатыми языками они водили по металлическим пластинам, а затем с интересом что-то на них разглядывали, после чего посыпали все это каким-то порошком. Были тут и другие необычные создания. Например, несколько привлекательных женщин с огромными крыльями, лохматые коротышки А в углу, как мне показалось, я заметил трехголового пса, мирно спящего прямо на полу. Покрутив головой, я понял, тут нормального вообще не слишком много. Какие-то кристаллы на столах, искрящиеся перстни, самостоятельно летающие записки, проекции или призраки, спокойно проходящие сквозь людей. Вы что, вообще не скрываетесь? Рамеля прыснула. Скрываемся, конечно! «Представляешь, что начнется, если жукоголовые будут гулять по улицам? Все используют морок, чтобы казаться обычными людьми. Только те, у кого есть связь с истоком, могут видеть истинную сущность магов. Мы, кстати, пришли». Провожатые остановились перед лестницей, ведущей к стеклянным дверям. «Тебе наверх». «Спасибо». Поднявшись, я увидел внутри полностью стеклянного кабинета человека за высоким столом. Он внимательно изучал какие-то бумаги. Пару раз, стукнув костяшками пальцев по прозрачной двери, заглянул внутрь. «Можно?» «Добрый день, Кирилл, конечно. Проходи, присаживайся». «Здравствуйте», — ответил я, устраиваясь напротив стола. «Хозяин кабинета кого-то неуловимо напоминал». Какого-то актера или человека из моей прошлой жизни? Тяжелый подбородок, скрытый, густой, ровно подстриженной бородой, глубоко посаженные зеленые глаза, черные волосы, собранные в хвост, массивный нос. По щеке, наискось, тянулся застарелый шрам. Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Слышал, сегодня ночью на тебя напал фамилиар? «Да». «Не переживай». «Отправившую его ведьму мы найдем». «Простите, но мы — это кто?» «Майор Смирнов мне ничего не объяснил». «Мы, Кирилл, это клан. Дети Перуна. А я их представитель. Меня зовут Виктор Вальтер, и я координатор Восточного округа». «А это что за место?» «Что-то вроде полицейского участка. Второй отдел тайной службы города Москва. ОТС-2, если сокращенно». «Значит, у меня проблемы?» «Проблемы?» — удивился Вальтер. «В целом, я бы на твоем месте рассматривал ситуацию совсем по-другому. Ты умер, но по неизвестной нам причине воскрес. Получил второй шанс, да еще и связь с истоком. Раньше ее точно не было. Мы проверили все данные о тебе, какие только удалось найти». «Это не проблемы, Кирилл. Это везение чистой воды» тебя привезли сюда чтобы просто ввести в курс дела и объяснить что будет дальше ладно я кивнул получается я маг могу колдовать или как это у вас называется магия это не что то сверхъестественное как считают люди парень если говорить совсем по простому это способность определенным образом преобразовывать особую энергию это как Усиливать звуковые волны, брать под контроль сигналы нейронов, осуществлять химическое преобразование веществ без помощи специального оборудования, начал загибать пальцы координатор. Вариантов огромное количество. Какие-то способности со временем исчезают, и их уже никто не получает, другие, наоборот, появились совсем недавно. И где брать эту особую энергию? О, это правильный вопрос. Магическая энергия накапливается в специальных артефактах. Их называют по-разному, но мы предпочитаем определение «исток». Он один для всех? Для тех, кто принадлежит клану. У каждого клана свой исток. Но можно пользоваться и чужими, если получится на них настроиться. Правда, такого лет триста уже не происходило. Почему? — У тебя очень лаконичные вопросы, Кирилл, — усмехнулся Виктор. — Такие, что я даже удивляюсь, почему происходящему не удивляешься ты. Я едва не прикусил язык, вошел во вкус и забыл, что нужно притворяться разбившимся пареньком. Пришлось отвечать. Потеря памяти довольно сильно очищает сознание, знаете ли. Да и на самом деле я просто стараюсь держать себя в руках. Не думаю, что истерика хоть как-то мне поможет. Логика радует, что ты адекватно относишься ко всему происходящему. «Давайте вернемся к упущенной теме», — попросил я, не выходя из образа. «Как это происходит?» «Что именно?» «Взаимодействие с истоком». «Ну, те, у кого есть полномочия, могут черпать энергию напрямую, а те, у кого нет, вынуждены ее покупать или получают бесплатно для выполнения заданий совета». Ясно. Картинка в голове потихоньку складывалась. — И чем платить? Кровью? — Вальтер расхохотался. — Да ты что? С ума сошел? доллар евро, биткоины, рубли, юани, золото. Любая валюта, соответствующая международному рынку, вполне подойдет. Амулеты можно купить в любом магазине клана без проблем. Было бы чем платить. Как понимаю, в других городах тоже есть такие ложи. Конечно, только у нас в России 13 кланов, а по миру... А, не буду врать, точное количество не помню, но много, очень много. И какая между вами политическая обстановка? Хочешь спросить, не воюем ли мы? Я кивнул. Стычки случаются регулярно, между кланами внутри страны чрезвычайно редко, но вот с иностранными — постоянно. Но ты не переживай, дети Перуна, один из самых сильных кланов на материке. Но, кажется, мы отклонились от темы. В общем, так, Кирилл, координатор откинулся на спинку кресла. Тебя привезли, чтобы ввести в курс дела. Так как ты человек со способностями, как мы уже убедились, вариантов остается всего два. Первый ⁇ Остаешься под нашим наблюдением. Пройдешь парочку тестов, выясним, какие у тебя данные. Войдешь в курс дела. А второй ⁇ «Смерть? Бесконтрольно разгуливающий мах, который не знает, что он может, лишняя головная боль для клана и потенциальная добыча для ренегатов, а это очередное мертвое тело в какой-нибудь заброшке, ненужное внимание полиции и прорва бессмысленной работы для наших ребят». Я сглотнул, и это не укрылось от внимания моего собеседника. Он ободряюще улыбнулся. «Да не переживай так, ситуации бывают разные. Ты не единственный, кого сюда привозили в полном замешательстве. Но еще никто на моей памяти не отказывался от новой жизни. А уж тебе сама судьба велела присоединиться к нам, разве нет? Мало кто получает второй шанс». «Похоже, что так. Я согласен». «Ну и отлично!» — координатор хлопнул ладонью по столу. Тогда двигай обратно на парковку. Близнецы Шагивалеевы отвезут тебя куда нужно. И что мне там делать? Ничего особенного. Один из наших мастеров проверит наличие связи с источником и попытается проявить твои умения. Какие-то они должны быть. Я пока оформлю все необходимые бумаги, внесем тебя в реестр, сделаем некоторые документы, а после всех проверок предложим место в клане, исходя из твоих достоинств и недостатков. Вот так просто? Ну, это займет какое-то время. Но если ты о том, что я сейчас проявляю дружелюбность, не удивляйся. Пока мы не убедимся, что ты чтишь интересы клана и подчиняешься нашим правилам, все время будешь находиться под наблюдением. Что за правило? Да по большому счету они все пересекаются с действующим законодательством. Никаких запрещенных опытов, нельзя убивать людей направо и налево и подчинять их своей воле, хотя давненько уже не появлялись маги с сильным внушением. Там еще много всего, мастер тебе разъяснит большую часть, не переживай. И не надо бояться, нам всегда нужны новые лица, а своих людей мы бережем. Так что давай, собирайся и вперед, дуйте в Измайлова, там вас встретят. Я свяжусь с тобой, когда мастер предоставит характеристику». Он махнул рукой, давая понять, что разговор закончен, и вернулся к бумагам. Пожав плечами, я вышел из кабинета, спустился вниз и направился к выходу. Там совершенно неожиданно получилось нос к носу столкнуться со Смирновым. Он вел за собой женщину довольно потасканного вида. «Хотя, что это я, натуральную ведьму, как с картинки?» Ворох каких-то рваных юбок, давно не мытые волосы, выбивающиеся из-под затасканной косынки, длинный, крючковатый нос, несколько довольно крупных бородавок на лице, бешено вращающиеся глаза и гнилые зубы, которые женщина все время скалила. Вид, скажу прямо, далеко не самый приятный. Ничего общего с такой же старой, но куда более опрятной и миловидной, если так можно сказать о старухе, Марфой. На шее старой корги висел ошейник с ярко-красным кристаллом. От украшения тянулась тонкая серебряная цепочка, другой конец которой был намотан на кулак майора. Увидев меня, ведьма истошно завопила. «Это он! Он!» «Шагай давай!» — рыкнул майор. «Это он!» — продолжала вопить старуха. «Посланник пришел, идиоты!» «Посланник уже здесь, а вы ничего не видите! Ха-ха-ха-ха! Он отберет у вас все! Отберет! Вы тупоголовые!» Трескоплеухи услышали, кажется, все присутствующие в огромном помещении. Смирнов, отвесив ее, выругался и достал из кармана маленький пластырь. Но стоило ему поднести этот кусочек к лицу ведьмы, как тот словно ожил. Увеличившись в размерах, он мгновенно залепил нижнюю часть лица старухи и заткнул непрекращающийся фонтан красноречия. Поравнявшись со мной, Дмитрий хмуро кивнул на ближайший стул. — Не торопись уходить, Кирилл, надо серьезно поговорить.